Чтобы польстить мне, решили установить огромного отла, символ моей династии, высоко над алтарем Гименея. Но орел, вместо того, чтобы оставаться там, свалился на алтарь. Персей поскользнулся и упал на ноги Андромеды, как раз в тот момент, когда должен был спасти ее. Единственным интересным моментом была сцена бедствия. Становщика оперы пришлось удерживать, чтобы он не покончил жизнь самоубийством. Этот спектакль вызвал у меня такую скуку, что на меня напала зевота. А за мной пристально наблюдали. Я беспокоилась, как бы о моем поведении не сообщили матушке, хотя была уверена, что все равно это случится. Я легла в постель с мужем, и все шло точно так же, как и предыдущей ночь, с той лишь разницей, что я уже не лежала без сна, так как минувшая бессонная ночь, а также скука Персея, очень утомили меня. Когда я проснулась, то обнаружила, что лежу в постели совершенно одна. Как выяснилось позднее, мой муж поднялся, как только рассвело, и уехал на охоту. Все знали об этом, и сошли странным, что он предпочел охоту моему обществу, и ведь мы только-только поженились. Вернувшись домой, он поговорил со мной, и поскольку мой муж делал это чрезвычайно редко, я запомнила его слова, и даже тон, в котором они были произнесены. Он говорил односложно и холодно. «Хорошо ли ты спала?» Да. Ответила я. Муж одарил меня короткой улыбкой и отвернулся. Абат Вермон, который был тогда со мной, казался очень озабоченным. Я же выбрала одну из двух маленьких собачек, которых мне подарили по приезде во Францию, и принялась играть с ней. Мой слух уловил, как Абат пробормотал. Это терзает мое сердце. И с этого момента я больше не сомневалась, что случилось нечто ужасное. Меня все считали такой прелестной, такой изящной, и все же мне никак не удавалось привлечь дофина. Он не мог полюбить меня. Ко мне пришел граф Флоремон Клод де Мерси Арженто и задал мне множество смутивших меня вопросов. С тех пор, как я покинула мою матушку, он все время надоедал мне своим присутствием. Матушка говорила, что я должна во всем доверять ему, прислушиваться к его советам, что он будет тем мостом, который соединит нас. Не сомневаюсь, что она была права. Но он был такой старый, такой суровый, маленький человечек, весь скрюченный, хотя и, несомненно, чрезвычайно умный. К тому же мне было неприятно, что за мной так откровенно шпионит. Ведь на самом деле шпионов никто не любит. Как бы полезны ни были они, и какова бы ни была причина их слежки. Мерси, он был бельгийцем, приехал из Лежа и, казалось бы, с чем-то сродни французом. Тем не менее, он преданно служил моей матушке. Все его мысли, я уверена, были направлены на то, как выполнить возложенную ею на него миссию. И мне было еще более неловко от того, что я знала, как хорошо он справляется с своей задачей. Он работал под руководством каутница, который, думаю, в последующие годы мог бы точно так же постоянно рядом со мной быть, как Мерси. Граф не стал задавать мне прямых вопросов но я прекрасно поняла, что он хотел узнать. Его интересовало, что происходило в нашей супружеской постели, когда мы с мужем оставались наедине. Я сказала ему, что по его мнению, дофин равнодушен ко мне и даже не предпринимает попыток прикоснуться к моему телу, складывая впечатление, что как только он оказывается в постели, его сразу одолевает сон. В это утро дофин встал задолго до моего пробуждения и сразу уехал на охоту. «Ты, должно быть, думаешь, что это довольно странное поведение для новобрачного».